В Италии, Англии и других странах. 1968-71 годы. 11 октября 1968 года, менее чем через две недели после моего дебюта в Метрополитен, Марта родила нашего второго сына Альвара. Прошло несколько лет с того момента, когда Марта, впервые услышав меня в дуэте из силы судьбы, испытала в мой адрес некие добрые чувства. И вот теперь я готовился в первый раз выйти на гамбургскую сцену в той же опере. Прекрасным и очень подходящим для нового малыша нам представлялось имя Альвара. Второе же имя Маурицио мы дали сыну в честь героя Адриэна Ликуврер, в роли которого я только что дебютировал в МЭД. На следующий день после его рождения я пел в паяцах на сцене «Сити опера». «Вместо конфет, которые я обычно бросал в этой постановке детям, в тот день я кинул взрослым сигары. Эстатисты восхищались. Вот это парень. Несколько сигар попало в оркестр и даже в зрительный зал». «Мой первый сезон в Мет прерывался довольно долгими отлучками в Гамбург и некоторые другие города, с которыми я был связан ангажементом. В Мет у меня были запланированы выступления в Адриене, Турандот, а также в одном акте из «Баттерфляй», он был частью «Эголоконцерта». Около часа по полудни в день этого концерта мы с Бингом в его офисе обсуждали деликатную проблему. И через три недели Курелли должен был петь в новой постановке Трубадура, но у него заболел отец, и нас одолевали сомнения, будет ли Франко выступать в этом спектакле. В тот день он уже отказался выйти в Тоске, его должен был заменить Шандер Конья, а до этого пропустил несколько репетиций Трубадура. Я как раз согласился взять роль Манрика, когда на столе Бинго зазвонил телефон. Коня сообщал, что он не в форме, и петь не сможет. Прямо из офиса генерального директора меня припроводили в Гримерную. Через несколько минут мне предстояло петь свою первую тоску в Метрополитен вместе с Биргит Нильсон. К тому же спектакль транслировался по радио на всю страну. Я думаю, Бинк был очень благодарен мне за то, что я столько раз выручал театр. Пока я пел сцену допроса во втором акте Тоски, он стоял за кулисами, держа в руке приготовленный для меня стакан с водой. Очевидно, он не хотел оставлять меня ни на секунду. Все это казалось странным и забавным. К счастью, спектакль шел гладко. Новой постановкой Трубадура дирижировал Зубин Метта. С тех пор мне пришлось много работать с ним. Мето обладает прекрасным чувством юмора, он отличный друг. Я считаю его чрезвычайно одаренным дирижером, на меня производят большое впечатление его замечательная память и музыкальная интуиция». Мета обаятелен от природы, что сказывается и на его манере работы. Он обладает потрясающей способностью быстро схватывать музыкальный материал партитур. Правда, это достоинство, которое иногда оборачивается недостатком. Через несколько лет мы оба участвовали в подготовке постановки «Девушки запада» в Лондоне. Я заметил, что на первых репетициях Мета недостаточно уверенно чувствовал себя в музыке, но справился он со своей неуверенностью очень быстро и основательно освоил партитуру. Мета энергичен, порывист и с удовольствием работает с певцами, что прибавляет им уверенности в себе. Натаниэл Мэрил великолепно поставил трубадура с красочными декорациями от Тилио Колоннелла, а я наслаждался выступлением в спектакле, где вокал демонстрировался на высочайшем уровне. Здесь были Леонтин Прайс, Леонора, Шерил Милнс, Граф Делуна и Грейс Бамбри Азучена. Прайс обладает голосом Феноменальной силой чувственности. Среди певиц, с которыми я встречался, она является одной из лучших сопрано для вердиевских опер. Она очень обаятельная женщина, и я счастлив, что участвовал вместе с ней во многих записях. Однажды на представлении «Трубадура» в сцене у монастыря мне пришлось исполнить почти акробатический трюк, как раз перед репликой Леоноры «Не верю я своим глазам». По ходу действия я должен был с обнаженной шпагой появиться на площадке, которая располагалась на высоте двух с небольшим метров над сценой, и оттуда эффектно спрыгнуть аля Дуглас Фербенг. Чтобы совершить прыжок, я опирался на бутафорское дерево и перегибался через край площадки. И надо же было случиться, чтобы на третьем спектакле рабочие сцены забыли прибить дерево к площадке, и оно пошло вниз вслед за мной. Прыгнув без поддержки, я больно стукнулся об пол коленями, но быстро собрался с духом. Мне с трудом удалось не сбить с ног Мартину Ароя, которая в тот вечер пела Леонору в очередь с Леонтин Прайс. Вместо слов «Вы с неба спустились» Мартина спела «Вы с неба свалились». Несмотря на физическую боль, я до самого конца сцены едва сдерживал смех. Приятели сказали мне после спектакля, что как раз этот эпизод выглядел особенно драматичным, но истинной причиной такого высокого драматизма они не ведали. Когда сезон «Метрополитен» закончился, я участвовал в концертном исполнении и записи Девятой симфонии Бетховена с Лейнсдорфом и Бостонским симфоническим оркестром. Через месяц, 20 мая 1969 года, состоялся мой дебют в лондонском Royal Festival Hall. Там я впервые пел в Реквиеме Верди с Гвини Джонс, Жозефиной Визи и Рафаэлем Арье. Оркестром Нью Филармония дирижировал Карло Мария Джулини, с которым я тогда на эстраде встречался также впервые. Я восхищался его записью «Реквиема» и сейчас считаю ее одной из лучших, поэтому участвовать в исполнении этого произведения с Джулини было для меня волнующим событием. Трудно найти другого музыканта, который умел бы так, как Карло, сочетать мягкость и силу в дирижировании. Его манера преподнесения музыки особенно изыскана, но в Дезере он казалось олицетворял Бога Отца в день страшного суда, и вовсе не потому, что дирижер делал что-то сверхъестественное или помпезно жестикулировал. Джулини просто наполнил звучание музыки такой устрашающей силой, что она заставляла содрогаться от ужаса. Вы действительно испытываете потрясение, когда видите, как человек, столь доброжелательный, столь мягкий, вдруг обретает мощь, которой обладает разве что Господь Бог в день гнева. Если быть точным, то мое первое неофициальное выступление на Британских островах состоялось раньше в Уэльсе. Я исполнил несколько арий в программе, которая была частью международного хорового фестиваля в Ланголине. Этот ангажимент предложила мне Маргарита Стаффорд, которая тогда работала в одном из артистических агентств. Она проявила такие яркие организаторские способности, что я убеждал ее открыть собственную контору, и сейчас она действительно с успехом ведет свое дело. В тот раз авиакомпания случайно отправила мой багаж намного дальше Лондона, в Йоганнесбург. Бедной Маргарите пришлось мчаться к Мосбразерс, чтобы разыскать для меня подходящий фраг. Приглашение участвовать в четырех концертных исполнениях Кармен с Меттой и Израильским филармоническим оркестром дало мне возможность побывать в Тель-Авиве и через четыре года после того, как мы оттуда уехали. Мы с Мартой очень приятно провели две недели, увидев старых друзей, посетив знакомые места и похваставшись нашими двумя детьми. Мадам де Филипп была очень мила и пригласила нас на некоторые из тех спектаклей, в которых мы когда-то участвовали. И Я не применил заметить, что кубинский тенор Орландо Монтес, игравший Надира в «Искателях жемчуга», носит те же самые старые шаровары, в которых выступал я. Да, на какое-то краткое время мне посчастливилось... Расслабиться и отдохнуть, ведь я вскоре вылетел в Италию, где мне предстояло дебютировать согласно очень важному и престижному контракту на сцене «Арена де Верона. Я должен был петь «Калафа» в Турандот» с Биргит Нильсен. К тому же я впервые выступал в этой роли, спектакль «Метрополитен» в свое время отменили.